Следующий день в захваченном городке прошёл спокойно. Мы продолжали оборудовать позиции, закрывая ходы сообщений устраивая противошарапнельные козырьки над укрытиями. Было жарко, но вода в колодцах была холодной и сладкой, из горной реки, что рождалась в скалах из родников. И эту воду мы с наслаждением пили, умывались ею и мыли в ней руки, натертые черенками лопат и заступов. Вроде и тихо, но ощущения были тревожные. Пыль от наших работ прозрачным облаком висела над землей, закрашивая собой выгоревшую зелень. Железо звенело по камню, хрустела сухая земля под штыками лопат. Стучали молотки, визжали по дереву пилы. Хорк, настороженный и внимательный, ходил вдоль линии обороны. Что-то подсказывал, указывал на какие-то недостатки, где-то приказывал исправить. «Я же и сам копал, и за другими следил». Оборона городка строилась на четырёх опорных пунктах, соединённых между собой скрытыми ходами. Стрелковые позиции устраивались в подвалах и первых этажах каменных домов, которым подсыпали дополнительные валы из земли и гравия, и снаряд не каждый возьмёт такие. Из дома в дом шли траншеи, накрытые козырьками. На возвышенностях и чердаках были позиции для корректировщиков, устроенные так, чтобы пушки и бомбомёт могли стрелять с закрытых позиций, не подставляясь под ответный огонь врага. А пристрелку по ориентирам ещё вчера завершили. Сектора обстрела были великолепны. Противнику, если он будет, придётся наступать в гору по совершенно гладкому, хоть и пологому каменистому склону без единого укрытия. Правда, для пушек, если они у противника будут и будет сам противник, укрытие уже найдутся. открытое пространство тянется шагов на 700, не более. Но эти 700 пройти будет трудно. С флангов же вообще зайти серьёзными силами трудно. Река, текущая в ущелье, нас прикрывает хорошо. Разве что какие малые группы охотников смогут пробраться, так что там небольших заслонов хватит. Патрули вернулись на следующее утро. Риф Белый, прискакавший во главе одного из них, сказал мне, на ходу спрыгивая с седла, валажцы идут. Много. пехота и пушки. Конница». Он покачал головой. «Коница не видел, только пешие. Но много, до да полка, наверное. Сейчас верстах в семи должны быть, не больше». «Пошли к Хоргу». Позвал я его с собой. Хорг, выслушав известия, покачал головой. Поглядел на карту, покусывая светлые усы. Потом сказал сквозь зубы. «Демоны адские. Ведь не должно их здесь быть никак. А всё как чуял, как толкал кто в спину. Ладно, мы готовы. По местам!» «Дарий, у тебя двое местных во взводе, так?» — окликнул он командира взвода валашских дезертиров. «Из этих самых мест, в смысле?» «Так, мастер-командир», — кивнул тот. «Есть таких двое?» «Вот их и пошли с донесением к полковнику. Сюда их пришлёшь. Через три минуты будет готово», — добавил хорк вынимая из сумки блокнот и карандаш. Вдоль линии обороны плеснула вспышкой беспорядочной на первый взгляд суеты, в которой на самом деле был железный порядок и ясный план. Затем всё стихло. Позиции были заняты. Я услышал, как где-то сзади открылся и с сочным железным звуком закрылся орудийный замок, приняв ствол гранату. И артиллеристы готовы, получается. Голова колонны противника показалась часа через два. Точнее, сначала в поле показался конный патруль, идущий как передовой дозор, которому дали дойти почти что до городской черты. И лишь когда мы уже были готовы открыть по ним огонь, из зарослей в долине показалась, наконец, голова пехотной колонны, «Судя по таким порядкам, сопротивления здесь никто не ждал. Что странно. Я был уверен, что разбежавшиеся защитники моста до своих главных сил добрались и всё доложили. А получается, что не так. Или командир у противника глуп. Так и ведёт свой полк на нас в походных порядках». Сигнал к открытию огня подал Хорк, свистком. И сразу же раздался дружный винтовочный залп, в единый момент ополовинивший конный патруль. Их на прицеле держали уже давно. И одновременно с этим разом гавкнули две горные пушки, с шелестом послав снаряды в колонну валашцев. И после двух разрывов, лёгших прямо в середине колонны, пехота начала разбегаться, рассредотачиваясь. Но паники не было. «Без команды не стрелять!» — пронеслось по цепи. «Пусть у нас боекомплекты полный, и во как запас патронов привезли, но какой смысл тратить их с такого расстояния? Надо ждать атаки». Валашцы же между тем отступили в заросли, и уже под их прикрытием, насколько удавалось разглядеть в подзорную трубу, разворачивались для атаки. В том, что она сейчас последует, не сомневался никто. Как я, например, не сомневался в задаче, стоящей перед ними. Противник должен был оседлать мост и заодно выйти во фланг и тыл отряду Бара, увязшего в осаде форта. И хорошо, если перед нами все силы противника, а не его головной отряд, хотя и их против наших двух сотен хватает за глаза». Почти час прошёл в относительной тишине, перемежаемой лишь редкими винтовочными выстрелами в нашу сторону. То ли от нервов валашцы постреливали, то ли пытались вызвать ответный огонь, чтобы выявить наши позиции. Не знаю. Но с нашей стороны ответного огня не было. Развернув где-то в зарослях за пологими буграми, с которых, наверное, и велась корректировка не меньше двух батарей, валашцы начали артиллерийский обстрел». Снаряды с шелестом летели в город, с оглушительным треском разрываясь на каменных стенах крайних домов и во дворах, поднимая облака пыли и мусора, рикошетя по камням осколками. Потерь мы не несли, не зря больше суток готовили позиции, но среди населения городка началась паника. Кто-то хватал самое ценные и бежал на Сарежскую дорогу, а кто-то и ценного не брал, бежал в чём есть. Мне из моей лисьей норы было видно, как выскочила из дома старшая дочь хозяйки, и тут же её скрыло дымное облако. Снаряд ударил в сухую каменистую землю у самого крыльца. Когда дым с пылью развеялись, на земле осталась окровавленная груда тряпья. Даже и не скажешь, что это было раньше человеком. Той самой некрасивой, похожей на мышь, женщиной, которую никто не брал замуж. Ещё один снаряд угодил в курятник, разметав его на доски и разбросав их по двору. Мать убитой, с растрёпанными волосами, с искажённым, неслышным из-за грохота крики лицом сбежала с крыльца, бросилась к останкам дочери и остановилась в каком-то недоумении, потому что даже обнять ей было уже нечего. Снаряд растерзал тело убитой и изорвал его в клочья. Затем женщина просто упала на колени и закричала протяжно на одной ноте, закрыв лицо руками. По соседнему двору металась обезумевшая от страха дворовая собачонка, захлёбываясь в истеричном лае. Потом она выбежала за калитку и понеслась по дороге, как раз в ту сторону, с которой шёл обстрел. Совсем рядом со мной треснул винтовочный выстрел, и собачонку словно подкинуло. Она покатилась по земле и затихла. Обернувшись, я увидел улыбающегося барата, заталкивающего один патрон в открытое окно затвора своего карабина. «Зачем?» «Не понял я такого странного живодёрства». «Пыталась перебежать к противнику», — ухмыльнулся он, сверкнув белыми зубами. Злость вспыхнула взрывом, даже не зная, как сдержался, чтобы его не ударить. Потом, когда чуть отпустило, рявкнул. «Команда, не стреляй! Для кого была а? Ещё раз пальнёшь так, на Луну меня взвоешь, понял?» Сопляк бестолковый. Барат, кажется, хотел ещё и ответить что-то, но не успел. Прямо перед укрытием рванул очередной снаряд, и мы оба пригнулись инстинктивно, хотя уже и поздно было, осколки давно пролетели. Но разговор прервался. Несколько раз ответили две наши горные пушки, явно целясь по вершинам бугров, на которых, наверное, предполагали позиции корректировщиков противника. Но что из этого получилось, не знаю. Мы увидели лишь облака дыма и пыли, поднявшиеся вдалеке. А огонь по нас как вёлся, так и продолжал вестись. Снова оглянувшись во двор, я увидел, как младшая дочь нашей хозяйки выбежала во двор и потащила мать в дом. Та не сопротивлялась, но явно даже не видела, куда идёт. «К бою!» — пронеслась по цепи команда. Валашцы пошли в атаку. «Без команды не стрелять!» Если бы у них была конница, то достигнуть наших позиций они смогли бы быстро, если, конечно, командир решительный, а вот у пехоты так не получится. Шли они цепью, вполне грамотно, ведя огонь на ходу, причём для выстрела пехотинцы часто вставали на колено, а это означает, что палили не в белый свет, как в копеечку, а ещё и целились. Но польза от такой стрельбы была немного, мы даже не в окопе находились, а за каменными брустверами, и прижать нас огнём было почти невозможно. Артиллерия противника перешла на стрельбу шрапнелью, явно стремясь не дать нам маневрировать, но и из этого большой пользы не было. Все сидели на позициях давным-давно, да и ходы сообщения укрыты. Поэтому, когда первая цепь валашцев достигла намеченного хоргом ориентира, мы открыли частый и точный огонь. До противника было шагов 400, с такой дистанции у нас почти никто не промахивается из винтовки. Стрелял каждый по готовности, но готовы все были давно. Я тоже держал намеченного целью десятников в прицеле уже шагов 100. поэтому первые выстрелы прозвучали как залп, и сразу же множество людей свалилось в цепи, ошеломив и напугав противника. После следующих выстрелов валашцы начали залегать, не забывая, правда, отстреливаться, а их начальные явно потеряли управление, причём мы стреляли по каждому, кто заметно пытался там командовать. Полк, похоже, был хоть и обученным, но не обстреленным. Под огнём они растерялись, но вбитые за время учёбы привычки были заметны. Они поначалу даже грамотно отходили, прикрывая друг друга огнём. Пытались укрываться в складках местности. Но и это тоже сработало против них. Расчёт бомбомёта ещё вчера пристрелял все такие укрытия. Едва валашцы начали сбиваться в них, туда с натужным отвратным воем, оставляя за собой прозрачные серые дымные следы, полетели осколочные бомбы. Расчёт бомбомёта, как и все у нас, был умелым и опытным. Их орудие палилось чистотой револьвера в руках опытного стрелка, а промахов почти что не было. Первая атака была отбита почти без потерь с нашей стороны. Бойцы радовались, свистели вслед убегающему противнику, кто-то хохотал. Обычная реакция на лёгкую и быструю победу. Но вот только расслабляться не стоит. Неудачная атака всегда легко превращается у толкового командира в удачную разведку боем. И могу поставить всё, что у меня есть, против арбузной корки. Их начальствующие уже выявили наши огневые. Подумал так, и как в воду глядел. Тут же возобновился артиллерийский обстрел. И на этот раз куда более меткий и целенаправленный. Снаряды били почти что точно по нашим позициям, поднимая столбы сухой глины и мелких камней, разлетаясь на камнях, визжащими в рикошетах осколками. И опять судьба была на нашей стороне. Город строился из подручного материала, а самый доступный материал в горах — это камень. Стены домов выкладывались из него, причем во много слоев, для того, чтобы в жару внутри домов хранилась прохлада, а в зимние холодные месяцы — тепло. И пылевым пушкам было не под силу их разнести. Тут уже требовалась артиллерия тяжёлая или даже осадная, но такой у валашцев здесь не было. Однако под прикрытием огня пушек валашцы опять пошли в атаку, продвинувшись на этот раз дальше. Мы их отбили, но потерь противник понёс меньше. И возникло такое впечатление, что атакуют они лишь частью сил, хотят заставить нас обороняться беспрерывно, без отдыха и пополнения боекомплекта. А ведь скоро вечер, а там сумерки и ночь. «Если валашцы обучены достаточно хорошо, то ночью вполне смогут дойти до наших позиций. Стрелять их, как в тире, мы уже не сможем. Ракет для освещения поля боя у нас мало. Так что...» «Как я и ожидал, вскоре после того, как мы отбили третью атаку, всех взводных и командира нашей сборной батареи собрал Хорг, разместившийся в, на удивление, большом подвале совсем небольшого дома. Даже странно, кто же так строился и зачем?» Всем налили холодной воды, выставили большое блюдо с нарезанным хлебом и рядом ещё одно, с копчёным мясом. Люди, оголодавшие за день, сразу потянулись к еде. «Ну что будем делать, мастера взводные?» — спросил командир. «Ночь скоро, от полковника вести нет, подкрепления не спешат». «Разрешите?» — заговорил я первым. «Ночью не выстоим, если будем действовать, как сейчас. Если противник подойдёт на дистанцию штыковой атаки, мы закончимся здесь». а он подойдёт, тут сомнений нет. «Конкретное предложение есть?» — обернулся ко мне сухорукий чуть прищурившись. «Нужна вылазка, контратака, надо расстроить их порядки и управление, если получится, то хорошо бы и артиллерию выбить». «Понятно, что хорошо. А как всё это сделать, предлагаешь?» «Без особых хитростей, просто кон атакой». Я подошёл к висящей на стене схеме обороны. «Рвануть с места в галоп проскочить открытое поле. Уверен, что их пушкари его даже не пристреливали, они только по нашей обороне действуют». «А дальше?» — потеребив усы, спросил Хорок. «Дальше, если честно, как получится», — покачал я головой. «Но одно преимущество всё же есть. У них кавалерии нет совсем, только ротные, насколько я понял, конные. И разведка была. Так что своих с чужими не перепутаем». «Оспешиваться не будем. Палим из револьверов во всех, кого видим, а если успеем, то и шашками рубим». «То есть замысел такой. Убиваем, сколько успеем, и сразу отходим назад?» «Ничего умнее придумать не могу». Остальные командиры молчали, но я видел, что затея им кажется разумной. Они явно мой план обдумывали, они просто так молчали, ожидая, когда мой доклад закончится. «А умнее ничего и не придумаем», заговорил Дарий. «А так, глядишь, паники добавим, и до утра время выиграем. И следующий день сможем отбиваться. Сутки жизни. Разве плохо?» «Нет, неплохо», — медленно глядя на схему, ответил Хорк. «Хорошо даже». «Ладно, так действовать и будем. Один взвод и артиллерия остаются здесь, остальные участвуют в вылазке. Веду я». «Так, теперь определяем задачи взводом». Он встал на ноги и шагнул к карте сам.